Глава 17. Смертный приговор. На следующий день за несколько минут до назначенного времени к нам в комнату вошел сильный конвой, который должен был отвезти нас в большой зал храма. Мы вошли попарно и прошли по широкому нефу храма, называемому нефом надежды, к высокой платформе в центре зала. Мы шли окруженные конвоинами, а в то же время сплошная стена задангских солдат по обе стороны нефа стояла от самого входа до трибуны. Когда мы достигли огороженного кругом возвышения, я увидел наших судей. По барсомскому обычаю их было 31. Предполагалось, что они назначались по жребию из среды старейшин, так как подсудимые принадлежали к высшему сословию. Но к моему удивлению, я не встретил среди них ни одного дружеского лица. «Все они сплошь задангцы, а я был тот, кому за Данга обязан своим разгромом, тот, кто поднял против нее зеленые орды кочевников, тот, кто заставил ее подчиниться власти джедака Гелиума». Едва ли здесь можно было ждать справедливого приговора для Джона Картера, его сына и великого тарка, предводителя диких племен, которые жгли, убивали и грабили на широких аллеях Заданги. Вокруг нас обширный круглый амфитеатр был набит до самого верха. Были представлены все сословия, все возрасты. Когда мы вошли в зал, глухой гул голосов тотчас же прекратился, и пока мы не остановились у платформы или трона справедливости, среди тысяч зрителей царило гробовое молчание. Судьи сидели большим кругом по периферии большой платформы. Нас посадили на небольшой площадке в центре лицом к судьям и зрителям каждого обвиняемого по очереди вызывали к пьедесталу статуи правды, где он должен был дать свои показания. Затем он снова занимал свое место на маленькой площадке, окружённый судьями. Сам Затарас сидел на золотом стуле верховного судьи. Когда мы заняли свои места и наши стражи встали у основания лестницы, ведущей к платформе, Затарас поднялся и вызвал меня. Джон Картер скричал он: "Займи свое место у пьедестала правды. Ты будешь судим беспристрастно, согласно твоим поступкам, и услышишь здесь свой приговор". Затем, обращаясь к зрителям то в одну, то в другую сторону, он произнес свою обвинительную речь. "Известно ли вам о судьи и граждане Гелиума", сказал он что Джон Картер, бывший принц Гелиума, по собственному признанию, вернулся из долины Дор и даже из самого храма Иссы. В присутствии многих свидетелей он богохульствовал, понося святых жрецов и даже великую Иссу, лучезарную богиню вечной жизни и смерти. Теперь видя его собственными глазами здесь у пьедестала правды вы можете убедиться, что он действительно вернулся к нам из этих священных пределов, нарушив наши древние обычаи и оскорбив святость нашей религии. Тот, кто умер, не должен снова жить. Тот, кто пытается это сделать, должен стать мертвым навек. Судьи, ваш долг ясен. Что заслужил Джон Картер на основании поступков им совершенных? Смерть, вскричал один из судей. Тут один из многочисленных слушателей вскочил и высоко подняв руку закричал: «Правосудие! Правосудие!» Это был Кан, и когда глаза всех обратились к нему, он бросился мимо заданских солдат и вскочил на площадку. Что здесь за суд, закричал он, обращаясь к Затарасу. Подсудимого даже не выслушали и не дали ему возможность призвать в свою защиту других. Именем народа Гелиума я требую справедливого и беспристрастного суда над гелиумским принцем. Громкий крик прокатился по залу. Правосудие, правосудие, правосудие! Затарас не осмелился противоречить воле народа. Говори же, злобно сказал он, обращаясь ко мне: "Но не богохульствуй и не оскорбляй опять вещей священных на барсуме". "Люди Гелиума!" вскричал я, обращаясь к зрителям через головы судей. "Как может Джон Картер ожидать правосудия от людей за Данги? Он готов дать отчёт, но только народу Гелиума". Он не просит ни у кого снисхождения. Он говорит сейчас не ради себя, а ради своего народа. Он говорит для того, чтобы спасти от поругания прекрасных женщин Барсума. Я собственными глазами видел, каким оскорблениями и пытками подвергали их вместе, называемым называемом храмом Иссы я говорю, чтобы спасти их от мучительных объятий растительных людей, от когтей огромных белых обезьян долины дора, от жестокого сладострастия святых жрецов, от всего того, для чего холодная злобная исса отлучает людей от семей, от любви, от жизни и счастья. Здесь нет ни одного человека, который не знал бы Джона Картера, Как пришел он к вам из другого мира, из плена зеленых людей, пройдя через пытки и испытания, поднялся до высокого места среди высших на Барсуме. Ни один из вас никогда не слыхал, чтобы Джон Картер лгал в свое оправдание, чтобы он сказал что-нибудь во вред народу Барсума или легко отказывался от чуждой ему религии, которую он уважал, не понимая ее». В этом зале и на всем Барсуме нет ни одного человека, который не был бы обязан мне своей жизнью в тот страшный день, когда я пожертвовал собой и счастьем принцессы, чтобы спасти вас всех. Граждане Гелиума, я думаю, что имею право требовать, чтобы вы поверили мне и позволили служить вам и спасти вас от ужасов Исс и Долины Дор, как когда-то я спас вас от смерти. Я обращаюсь к вам, к народу Гелиума. Когда я выскажусь, пусть люди за данги исполнят надо мной свою волю. Затор раз отобрал у меня мой меч, так что я им не страшен. Согласны ли вы меня слушать? Говорит Джон Картер, вскричал один из зрителей, принадлежавший к высшей знати. Толпа откликнулась на его разрешение, и здание сотряслось от гула голосов. Затаррас почувствовал, что ему лучше не вмешиваться и не раздражать толпу. Я говорил с народом в течение двух часов, но когда я окончил, Затаррас встал и, повернувшись к судьям, сказал тихим голосом: Благородные судьи, вы выслушали речь Джона Картера. Ему была дана полная возможность доказать свою невиновность, если бы он не был виновен. Вместо этого он продолжал богохульствовать каков ваш приговор, старейшины? Смерть богохульнику, вскричал один, вскочив на ноги, и в следующий момент все судьи, их было 31, встали с поднятыми мечами в знак единогласного принятия приговора. Если народ не расслышал обвинения за Тараса, то, конечно, все услышали приговор трибунала. По всему амфитеатру пронесся громкий ропот и кантоскан, не покидавший площадки с того момента, как он стал рядом со мной, поднял руку, чтобы восстановить тишину. Когда все затихло, он начал ровным и спокойным голосом: Вы слышали приговор, который люди за Данги вынесли благороднейшему из героев Гелиума? Долг гражданина Гелиума решить: принять его или отвергнуть? Пусть каждый из вас поступит согласно голосу своего сердца. Но вот ответ Канта Ска вождя Гелюмского флота за Тарасу и его сути. С этими словами он вынул свой меч из ножен и бросил его к моим ногам. Через минуту солдаты и граждане, офицеры и знать столпились позади заданской стражи, пытаясь пробиться к трону справедливости. Сотни людей высыпали на площадку, сотни мечей зазвенели, падая к моим ногам. За трассы его офицеры пришли в бешенство, но были бессильны. Один за другим подносил я мечи к своим губам и снова отдавал их владельцам. «Идемте», — сказал Кантас кан Таскан. "Мы проведем Джона Картера в его собственный дворец". Мои приверженцы собрались вокруг нас, и мы направились по ступенькам, ведущим к нефу надежды. "Стойте!" вскричал Затарас. "Солдаты Гелюма, пусть ни один пленный не покидает трона справедливости". Солдаты за Данги были единственным организованным корпусом гелюмского войска, допущенным в храм, так что Затаррас мог быть уверен, что его приказ будет выполнен. Но я не думаю, что он предвидел бурю, которая поднялась в ту минуту, когда солдаты двинулись к трону. По всему амфитеатру засверкали мечи. Граждане бросились к заданкцам. Кто-то крикнул: "Тарда Морс умер! Да здравствует Джон Картер Джеда Гелиума!» Когда я это услышал, я понял, что только чудо могло предотвратить бунт и неминуемую затем гражданскую войну. Я вскочил на пьедестал правды и воскликнул: "Стойте! Пусть никто не двигается с места, пока я не кончу!" достаточно одного удара меча сегодня, чтобы толкнуть Гелиум в кровавую войну результатов, которые никто не может предвидеть. Брат пойдет на брата, и отец на сына. Нет человека, жизнь которого стоила бы стольких жертв. Лучше мне подчиниться несправедливому приговору за Тараса, чем быть причиной кровавой распри в Гелиуме. Пусть каждая из сторон уступит другой в некоторых пунктах Пусть дело останется незавершенным до возвращения Тарда с Морса или Морса Каяка, его сына. Если ни один из них не вернется в течение года, может быть назначен вторичный суд. Такие случаи бывали не раз. И затем, повернувшись к Затаррасу, я тихо сказал: "Если ты только не совсем дурак, ты воспользуешься пока еще не поздно возможностью, которую я тебе открываю". Стоит мне сказать слово, и твои солдаты будут зарублены народом. Никто на Барсуме, даже сам Тарда Морс, не сможет предотвратить последствия этой резни. Что ты скажешь на это? Говори скорее. Джет Джадзаданги, возвысив голос, обратился к гневному морю голосов. Остановитесь, люди Гелюма, закричал он дрожащим от бешенства голосом. Приговор суда уже произнесён, но день возмездия еще не был назначен. Я, затор раз, Джет за Данги, приняв во внимание связи пленника и его былые заслуги, даю отсрочку на год или до возвращения Тарда с Морса или Морса Каяков Гелиум. Можете спокойно разойтись по домам. Идите. Никто не двинулся. Народ стоял в напряженном молчании с глазами устремленными на меня, как будто ожидая сигнала для атаки. Очистить храм, тихо приказал затор раз одному из офицеров. Боясь результатов этой меры, я шагнул к краю площадки и, указав толпе по направлению главного входа, приказал ей разойтись. Она послушно повернулась и прошла молчаливая и угрожающая мимо солдат за терраса, которые смотрели на это, дрожа от бессильной ярости. и другие, поклявшиеся мне в верности, все еще стояли со мной у трона справедливости. "Идём", сказал мне Кантоскан. "Мы проведем тебя в твой дворец, мой принц". Идём к Артерисексода. Идём Тарстарказ. Презрительно взглянув назад о Тараса с высокомерной усмешкой на губах, он повернулся и сошел со ступеней трона у Нефа Надежды. Я со своими спутниками и сотней преданных нам гелиумцев последовали за ним. Ни одна рука не поднялась, чтобы остановить нас, хотя взгляды полные ненависти следили за нашим триумфальным шествием по храму. На улице стояла толпа народа, но она расступилась перед нами, и пока я проходил через город к своему дворцу, стоявшему на окраине, множество мечей было брошено к моим ногам. Когда я вошел во дворец, мои старые невольники упали на колени, приветствуя моё возвращение. Им было все равно, откуда я вернулся. Им было достаточно знать, что я с ними. "О, господин!" воскликнул один из них. Если бы только наша божественная принцесса была здесь, что это был за день. Слёзы выступили у меня на глазах, и я вынужден был отвернуться, чтобы скрыть свое волнение. Картерис открыто плакал в то время, как слуги теснились вокруг него, выражая ему свою преданность и горюя о нашей общей утрате. Тарстаркас лишь теперь узнал, что дочь его соло ушла с и Торис в последнее странствие. Я не решился передать ему раньше того, что мне рассказал Кантаскан. Со стоицизмом свойственным зеленым марсианом, он ни единым знаком не выдал своей душевной боли, но я знал, что горе его такое же острое, как и мое. В полную противоположность его соплеменников, в нем были сильно развиты лучшие из человеческих чувств: любовь, доброта и дружба. Грустное общество село в тот день за праздничный стол в большом обеденном зале принца Гелиума. Нас было более ста человек, не считая членов моего маленького двора, так как Деторис и я держали штат, соответствовавший нашему достоинству. Мой стол треугольный по обычаю марсиан, так как наша семья состояла из трех членов. Картерис и я сидели каждый в центре одной из сторон стола, А в центре третьей стороны резное с высокой спинкой кресла кресло и Торис стояло пустым, если не считать пышного свадебного убора и драгоценностей, которыми оно было задрапировано. Позади него стоял раб, как в те дни, когда его госпожа занимала за столом свое место, и он ожидал ее приказаний. Так было принято на барсуме, и я выносил эту пытку, хотя сердце мое разрывалось на части при виде пустого стула, на котором должна была сидеть моя оживленная смеющаяся принцесса, наполняя весь зал звоном своего веселого смеха справа от меня сидел кантос кан тогда как направо от пустого места деэторис перед возвышенной частью стола построенного мною много лет назад сидел в огромном кресле Тарстаркас. Почетное место за марсианским столом по правую руку от хозяйки деэторис всегда сохраняла его для великого тарка который часто бывал в гелиуме Хор Вастус занимал почетное место около картериса Разговоров было немного. Это был тихий, печальный обед. Поtea деиторис была так свежа в душах всех. К этому еще присоединился страх за жизнь Тарда Морса и Морса Каяка и беспокойство за дальнейшую судьбу Гелиума, лишенного своего великого джидака. Внезапно наше внимание было привлечено отдаленным ревом толпы, но мы не могли разобрать, были ли то крики радости или гнева. Шум приближался и рос. Вдруг в залу ворвался невольник, крича, что у больших дворцовых ворот теснится множество народа. Вслед за первым ворвался и другой невольник, смеясь и плача как сумасшедший. "Петрис найдено! — кричал он. "Прибыл посланник от Дейдорис!" Я не стал слушать дальше. Большие окна зала выходили на дорогу, ведущую к главным воротам окна были на другом конце зала причем стол отделял их от меня не теряя времени на обход его я одним прыжком миновал стол и обедавших и выскочил на балкон тридцатью футами ниже лежала лужайка с ярко-красным дерном, за которой множество людей толпились вокруг большого тота всадник сидевший на нём смотрел по направлению к дворцу я соскочил на мох и быстро побежал навстречу подойдя ближе я увидел что на тоте была солоа Где принцесса Гелиума?» — вскричал я. Зеленая девушка соскользнула с могучего тота и подбежала ко мне. О, мой принц! О, мой принц! воскликнула она. Принцесса ушла навсегда. Может быть, сейчас она в плену на меньшей луне. Ее похитили черные пираты Барсума.